Когда детеныши научатся лазать по веткам, они нередко уходят вместе с отцом в довольно продолжительные прогулки, и только голод заставляет их вернуться в гнездо к матери. Интересно, что подрастающее поколение садовых сонь возвращается из подобных прогулок в гнездо, следуя гуськом, тесно друг за другом и за матерью, которая ведет их». Эту плотно сомкнутую процессию, которую заметили еще только у некоторых землероек, называют караваном. Теперь историческая справка для гурманов. Древние римляне огораживали высокими, гладкими с внутренней стороны стенами массивы буков, дубов, каштанов, и за этими заборами в глиариях держали множество полчков. Подросших сажали в специальные, похожие на бочки, горшки и откармливали орехами и каштанами. На пирах жареные сони подавались как лучший деликатес. И поныне во Франции и Югославии мясо этих сонь ценится знатоками. Поймайте бурундука. В вашей квартире он быстро приживется, и, уверяю вас, вы получите веселого затейника. Он никогда не оскорбит вашего эстетического чувства. Его внешность, его движения безупречны. Серовато-рыжая шуба расчерчена пятью продольными черными полосами, а продольные полосы, как известно, придают фигуре подчеркнутую стройность. Что касается движений, то они достойны учеников лучших балетных школ — То он летит прямо, как пушистый снаряд, то в скачке замысловато меняет направление влево-вправо, вверх-вниз. И вдруг сел на задние лапки и приосанился, как дипломат. Он с удовольствием сидит у вас на руках, карабкается на плечи, на голову. Прокормить его очень легко. При особой склонности к кедровым орешкам он с удовольствием ест желуди, ягоды, семена хвойных шишек. Разные растения, а также насекомых и моллюсков, интересуются даже цветами. К осени он начнет беспокоиться о гнезде и будет строить его из материала, который попадется чаще из бумаги. Но это, так сказать, имитация. На воле бурундуки более практичны. Есть хорошая дыра под корнями, используют. Если нет, приходится рыть. Нора без особых излишеств, коридор от норки для кладовых, уборных, жилая комната. Все, что нужно одинокому холостяку. Впрочем, в северных европейских лесах СССР находили в одной зимней норе самца и самку. Бурундук – один из обладателей защечных мешков, очень удобного приспособления для переноски мелких грузов. Зверек наполняет их орехами и таскает куда-то, прячет. Даже если бурундук пойман малышом, и ему вроде бы не у кого было научиться методом заготовки кормов на зиму, он все равно их запасает. Это инстинкт. Чем богаче урожай, тем активнее запасает бурундук орехи и семена. Носит их в кладовую нередко за километр. Запасает 3-4, а то и 8 килограммов. Теперь о спячке. Спит Бурундук не так беспробудно, как, скажем, сурок. Спит, как заботливый хозяин, помнящий о накопленном добре. Проснется, съест несколько зернышек и, словно убедившись, что все в порядке, воры не лезут, засыпает вновь. Кстати, совет для желающих завести Бурундука. На зимний отдых ему лучше всего устраиваться между двойными оконными рамами – где не так холодно, но и не жарко. В общем, поймайте бурундука. В наших лесах, особенно сибирских, он нередок. Есть, говорят, такие места, где полосатых зверьков по нескольку сот на квадратный километр. Впрочем, они водятся в дальних краях, от Холмогор и Северной Двины, Ветлуги, Камы и дальше по всей Сибири до Сахалина и Южных Курил. Но на Камчатке их нет». В последние десятилетия натуралисты установили, что бурундук, хотя и медленно, однако расселяется к западу. В Северной Америке живут 16-18 видов бурундуков иного рода. По мнению специалистов, род у наших и у американских бурундуков один. Еще о дикобразах. Кроме длинноиглого дикобраза, с которым мы уже знакомы, на свете есть и другие, в основном, жители лесов. Длиннохвостые и щеткохвостые дикобраза Старого Света из того же семейства, что и обычный дикобраз. Но американские или древесные принадлежат к иному особому семейству. Длиннохвостых два вида. Один с калимантана, второй из Малайи и Суматры, Иглы у них короткие, уплощенные, гибкие, тело приземистое, длинное, крысиного образца. Их хвост напоминает крысиный. Он голый, почти по всей длине, покрыт лишь чешуями, но на конце небольшая щетинистая кисть. Многие из этих дикобразов попадались в руки зоологов с оборванными хвостами. Из этого был сделан предварительный вывод, что, возможно, их длинные хвосты обладают свойством, известным у ящериц – автотомией. Щетка хвостых – четыре вида, три – в тропическом поясе Африки, один – в южном Китае, Индокитае и, возможно, на Суматре. Внешне они очень похожи на длиннохвостых, лишь голая центральная зона, хвоста, покрытая чешуями, короче, а щетка на конце его длиннее и гуще. Днем они обычно прячутся в пещерах, расщелинах, дуплах. В холодное время в горах некоторые впадают в спячку. Хорошо плавают, как, впрочем, и многие другие дикобразы, и неплохо лазают по деревьям, хотя настоящими древесными назвать их нельзя. Древесные всеамериканцы. Один вид — колючее хвосты обитают в северной а аляске и канады до северной мексики 10 других в центральной и южной америке из них 8 принадлежат к роду родукуэндду только у этих дикобразов хватающий хвост с голой подошвой на нижней стороне такого же примерно типа как у некоторых южноамериканских обезьян североамериканские дикобраз или урсон, Хватать хвостом ветки, как Коэнду, не может. Но колючки на хвосте все-таки помогают лазать, упираются в кору. Помогают и защищаться. Урсун... Бьет колючим хвостом. Удар бывает порой смертельным. Колючки со скоростью миллиметров в час продвигаются все глубже и глубже в тело и могут попасть в сердце или другой важный орган. Все другие древесные дикобразы таким оборонительным средством не наделены. Живут урсоны в основном на деревьях, кормятся растениями. Обычно лишь один детеныш в году. реже до четырех. В тундре. Тундра начинается не сразу. Редеющие на болотах ельники, стелящиеся у мшистых камней карликовые березки, кустарники. Это лесная окраина, решительно наступающая на Субарктику. За один год лес подгоняемые потеплением климата, отвоевывают у тундры 500-700 метров. Так что здесь, где мы стоим, раньше была каменистая, или наоборот, хлипкая, холодная пустыня, населенная видавшими виды полярными животными. А теперь? Наши знакомые мыши и полевки, лисы и зайцы. Вот след лося – который никогда не был любителем тундры. Дятел тут. А с ним и Сойка, и Рябчик, и многие другие. Есть и лемминги. Кроме истинного лесного лемминга, неупомянутого в предыдущей главе, в северных лесах, окаймляющих Арктику и Субарктику старого иного света, живут настоящие от четырех до десяти видов, Копытные — четыре вида и болотные. Два американских вида — лемминги. Живут не всегда и не везде, и их не считают здешними. Их место там, впереди, в тундре. И если в лесу их положение незначительно, малозаметно, понятно то там оно почетно. Александр Федорович Медендорф, русский ученый и путешественник прошлого века, поразился. до да чего же все просто в тундре? Небольшое число видов животных соединено ясными, удобными для понимания экологическими связями. Тундра — своего рода наглядное пособие для изучения взаимоотношений в животном мире. Радужные сполохи северного сияния заливают замерзшую равнину. Крадется писец Белый... Он не виден, лишь косая тень причудливо струится по снежным наметам. Вдруг короткий прыжок, какая-то возня и звук, похожий на скрип ржавого замка, только потоньше.